160. Сын мой, почему ты полагаешь, что некоторые проступки людей могут оставаться без последствий? Следствие приносит всё в разных плоскостях и на разных планах. Нет явления следствий не приносящего. Поэтому в каждом явлении, плохом и хорошем, можно усмотреть, что оно принесёт. Плод всегда бывает по роду семени. Явления в пространстве растут и, вырасти, возвращаются к тому, кто их породил. Ветер возвращается на круги свои, а также и люди. Если при возвращении в своём они встречают радушный приём и жела니 войти с ними в соприкосновение, они получают добавочную силу, чтоб прозвучав снова уйти и снова вернуться. Но когда может сказать им человек: "Вот пришло явление сие, Что бы звучало для меня, но не имеет оно во мне ничего. Тогда становится человек свободен от его власти, ибо же не угрожает ему подчинив себе сознание снова и снова захватывать его в свою сферу. Но если это явление света, явление доброе, добрые плоды приносящее, можно встретиться и принять его и плодам света порадоваться. так же изживаются и исчерпвываются враги и люди неприятные нам возрасти духом надо на всё на хорошее и на плохое на первое для умножения света и усиления его на второе для пресечения нити кармы если мы возросли духом достаточно то очередной кармический удар нейтрализуется силою духа и боедущее явление не имеет в нас ничего уметь так встретить волну зла или бывший врага или очередное испытание будет знаком победы вот почему так нужно равновесие ведь это и есть освобождение от власти людей вещей и явлений если могучую силу равновесия нечто не в состоянии поколебать внутри это означает что власть чего-то над сознанием закончилась Если бы люди осознали все значение спокойствия и равновесия, если бы поняли, что нет ничего в мире, на что можно было бы променять или за что отдать чудесный пламенный кристалл равновесия Духа, как Он могуч, как Он строителен, как изумителен в Своей силе! Спокойным, ровным, но мощным пламенем Своих излучений Он сжигает, Он уничтожает, Он изумит. иスピпеляет те самые вибрации зла, которые направлены к сердцу героя. Ибо поистине, называем героем того, кто нашел в себе силы и дерзновение мощь равновесий утверждать. Носители камня, знайте, что чудесные силы его на равновесии зиждется. Знайте, что сокровище это, рожденный и утвержденный в мире печали Страдания и скорби в мире материи плотной сияют и горят чудесным огнём во всех мирах, видимых и невидимых, до самых высочайших. Истина стоит посвятить всю жизнь на то, чтобы его возростить, оберечь и приумножить, чтобы было с чем вступить в мир иной. Без равновесия не может быть накопления психической энергии. Без равновесия центры не будут открыты. и огнями над уметь управлять. Вот он, собравший богатство земное, и вот тот, кто возростил и умножил сокровища камни. Вот проходят они через великий порог, и ценность приобретений обоих становится яро очевидной. Один с пустыми руками, другой с истинным приобретением, которому нет цены и которое нельзя променять на всё золото мира. на все земные сокровища камень несущий и силу его умножающую знаете что храните неумирающие явления света делы и иерархии творите утверждаю вас в явлении камня и силу понимания творимого действа посылаю владыка сказал